Самостоятельный выбор. На консультации мальчик-подросток. Ему предстоит выбрать профильный класс. Можно физико-математический, а можно химико-биологический. Способный мальчик. Настолько, что добился успехов и в физике, и в химии. Победил в районной олимпиаде по математике. Казалось бы, выбор очевиден математика. Но в районной олимпиаде по биологии Он тоже победил. Сложность выбора переживает так сильно, что пропали и сон, и аппетит. Обо всем этом мне рассказала по телефону мама мальчика. «Вы поможете нам с выбором?» «Почему вам?» «Вам обоим?» «Кому нужно помочь с выбором, маме или ребенку?» «Ребенку». «Это его решение обратиться за помощью к психологу». «Нет, это я так решила, но он придет». «Лучше предложите ему выбор. Пусть он сам решит, хочет он прийти ко мне или нет». Тишина в телефоне. Пауза существенно затянулась. Через некоторое время мама возвращается к разговору. «Он не знает. Давайте мы все-таки к вам придем. Сами не справимся». «Хорошо. Давайте выберем время, когда вам удобно. После трех, когда уроки закончатся». Есть завтра в 4 часа свободное время. Или в пятницу в 5. Только пусть время выберет сын, какой ему больше подойдет. Снова длительная пауза. Время он тоже выбрать не может. В итоге решение принимает мама. Мы придем завтра в 4. Тут дело не в выборе профильного класса. Налицо проблема выбора как таковая. Раньше это не казалось проблемой так как выбор всегда делала мама. Но теперь она воспринимает выбор как судьбоносный. От того, в какой класс пойдет ее сын, зависит выбор его будущей профессии, его дальнейшая жизнь. Мама не решается брать на себя ответственность и впервые предоставила право выбора ребенку, а он не смог. Просто не оказалось нужного файла. В его предыдущей жизни не было места выбору, Он не умеет выбирать. Кто-то подумал, что этот случай за рамками реальности. Могу привести еще один пример. Девочка Надя, 8 лет. Она приехала с мамой на курорт. С ними приехала подруга мамы. А у подруги тоже дочка и тоже 8 лет, Соня. Мамы-подружки. Девочки-ровесницы. Отдых обещал быть беззаботным и веселым. Но вместо этого ежедневные конфликты юных прелестниц. На курорте много соблазнов. Вдоль побережья нескончаемая череда торговых палаток. Нужно купить панамку от солнца. «Выбирай», — говорит мама Сони. Мама Нади уже выбрала панамку. Но услышала, что Соня будет выбирать сама. Тоже сказала Наде, «Выбирай». Надя зависла. Надя растерялась. Надя не знала, на что опереться, когда так много разных фасонов и разных расцветок. А Соня уже звонким голосом объявила ту розовую с бабочкой!». Надя облегченно выдохнула «Мне тоже розовую с бабочкой!». К счастью или наоборот, у продавца были две одинаковые панамки. Соня недовольно стала ворчать по поводу одинаковости. Но мама ей объяснила, что Надя хочет такую же и имеет право на выбор. Потом компания направилась к киоску с мороженым. Три шарика мороженого по цене двух. «Выбирай», — сказала мама Соне. И Соня попросила наполнить вафельный рожок арбузным, фисташковым и шоколадным лакомством. «Выбирай», — сказала мама Наде ощущая себя на каком-то новом уровне взаимоотношений с дочкой. Раньше она повелевала «ты будешь это и вот это», а сейчас повелевает «выбирай». Надя выбирает арбузное, фисташковое и шоколадное. Когда в третий раз Надя выбирает то же, что и Соня, Соня близка к истерике. «Не смей выбирать, как у меня!» Соня переживает это как потерю своей идентичности. Соня умна. При очередной покупке она встает в позу. и «Я не буду выбирать, пока не выберет Надя. Пусть она первая выберет». Надя теряется. Надя не умеет выбирать. До сих пор за нее все выбирала мама. Тогда и Надя встает в позу. «Я не буду первая выбирать». «Позвольте ребенку выбирать там, где это возможно». Пусть необходимостью самостоятельного выбора он столкнется раньше, чем это будет выбор профессии или выбор спутника жизни. Будьте при этом честны. Но, предлагая выбор, нужно быть готовым принять этот выбор. «Ты сейчас поешь или после прогулки?» «После». «Нет, ты так очень быстро проголодаешься и придется рано домой возвращаться. Лучше поесть сейчас». «После». Ты начнешь на обратном пути ныть, чтобы я тебе что-нибудь купила. Лучше сейчас что-нибудь поешь. Что ты хочешь? Что ты хочешь — это тоже предоставление выбора. Я буду как у тебя, бутерброд. Нет, детям колбасу нельзя. Я могу сделать тебе с сыром. И давай кашу. Я хочу как у папы. Папа вчерашний суп доедает. Вчерашний суп я тебе не дам под кашка вкусная, свежесваренная. В этом примере мама только делает вид, что предоставляет выбор. На самом деле выбирает она. В магазине. Какая рубашка тебе нравится? Вот эта. Нет, это плохого качества. Тут ткани ненатуральная. Выбери какую-нибудь из этих. Вот эту. С таким цветом она ни к одним брюкам не подойдет. Вот смотри, какая красивая рубашка. Она и к джинсам подойдет, и к синим брючкам. Опять выбор без выбора. Мама не готова принять выбор ребенка. Было бы честнее в этой ситуации не предлагать сделать выбор, а просто выбрать самой. Либо озвучить критерии и быть готовой принять сделанный в этих рамках выбор. Выбери, чем ты будешь в этом году заниматься. Кружок, секцию. Девочка с азартом начинает выискивать в интернете информацию о различных творческих и спортивных коллективах. «Я выбрала», — демонстрирует на ноутбуке открытую вкладку с расписанием. «Ой, нет, это очень далеко. Сама ты не доберешься, а мне тебя возить некогда». «Тогда вот это...» «Нет, это очень дорого». «А сюда можно?» «Нет, я принципиально против каратэ. Что-то женственное нужно, ты же девочка». Тогда танцы. Угасшим голосом, теряя надежду, девочка открывает последнюю вкладку. «Это слишком поздно заканчивается. Вот посмотри, что я нашла. Рядом с домом, бесплатно и очень полезно для мозга. Шахматная школа. Еще и усидчивость тренируется. Тебе полезно. Я уже договорилась с руководителем». «А какое многообещающее было начало. Выбери, чем будешь заниматься». И здесь было бы честнее сразу обозначить критерии выбора. В таком-то районе не дороже такой суммы в месяц, не позднее такого-то часа. И выбор, отвечающий этим условиям, принять.